745. Птицы линяют. Змей обновляет кожу. Звери шкуру свою готовят к зиме. Человек постоянно сбрасывает омертвевшие клеточки. Растения тоже. Всюду наблюдается этот процесс. Что-то постоянно меняется, но что-то остается неизменным. Меняются мысли и чувства. Три великих потока плотной астральной ментальной материи текут через соответствующие тела или проводники человека, плотное тонкое и ментальные тела. Даже тело света накапливает новые элементы. И все же есть в человеке центр, безмолвный рекордер, остающийся неподлежащим вечной смене материи. Его оболочек и замене самих оболочек Ощутив эту неизменяющуюся сущность в себе, может сознание на что-то опереться надежно и осознать, что вечная нерушимая сущность в человеке переживает все, через что проходит или в чем выявляются ее временные оболочки. Мысль, устремленная на неприходящее и вечное, в приходящем и временном утверждается на камне вечного основания жизни.